Глава третья Первое нежное чувство, как первый вдох пьянящего аромата. Вдохни и задержи дыхание. После сделки началось с приятного подарка, который обнаружился на столике у кровати. На маленькой бархатной подушечке разместились два крошечных цветочка искусной работы. Отсутствие обычных застежек только подтвердили мое предположение относительно мастера, сотворившегося ее прелесть. Я с удовольствием надела украшения и каждый раз, ощущая непривычно замечательное утяжеление на ушах, с упоением представляла, как он их создавал. Раз эти сережки делал повелитель, мне было безразлично, подходят ли они к моему утреннему, дневному, а затем и вечернему нарядам, или что подумают о золотых ромашках на моих ушах местные модницы. Для меня магическое мастерство в достижении схожести с настоящими цветами было неоспоримым и главным, поэтому я признала повелителя первым и в ювелирном деле тоже. Однако так быстро, как хотелось бы, Он полностью идеальным не сделался. Выполняя условия нашего соглашения, имеющий привычку действовать тактически, супруг ускорил как приезд, так и отъезд моих родителей. С раннего утра слугам стало известно, что неофициальный однодневный визит сельфийской монаршей Читы ожидается третьего дня. Сам же он соизволил появиться у меня в то же утро, чтобы сопроводить на завтрак, едва я успела закончить с прической. Вполне вежливо попросил у фрейлин разрешения войти в будуар, осведомился о моей готовности, а когда я вышла, предложил мне ухватиться за его локоть. За эталон я взяла поведение мамы. И красивым жестом, приняв предложенную конечность, как могла, подстроилась под его широкий шаг. То, как он тащил меня по коридорам, даже с натяжкой не назвать словом «галантно». Но я была довольна и этим. «Ваше светлейшество!» Обратилась к нему леди Катриола, спешившая навстречу по срочному делу. «Я получила распоряжение о новом расписании и хотела бы уточнить, на какой срок все уроки заменяются для ее величества занятиями магией?» Спросила сходу, приветственный поклон последовал уже после возмущавшего ее вопроса. Леди со всей ответственностью относилась к моему образованию, а может, к своему назначению. Хотя второе предположение никоим образом не исключало первого. Как оказалось, она уехала в герцогство Ливон сразу после коронации Дорамира. Вдовья жизнь вдали от королевского дворца ей быстро разонравилась. И леди вернулась, как только получила приглашение на должность моего секретаря. Умение разграничивать личное и официальное у нее было, как все утверждали, на высоте. Меня же настораживала ее чопорность в должностных обязанностях, наравне с чрезмерной болтливостью в свободное от работы время. «На два дня», — ответил повелитель, даже не замедлив шаг. Мне ничего не оставалось, как только спрятать довольную улыбку, приветственно кивнуть леди на ходу и вновь ускориться, чтобы не повиснуть на чужой руке и не провалить роль великосветской дамы, которой я усердно старалась соответствовать, передвигаясь почти бегом. За завтраком повелитель был сама любезность. Вслед за Арисом одарил каждую из присутствующих дам вполне уместными замечаниями о прекрасном цветущем виде, от чего его родные переглянулись удивленно, а меня понесло измерить границы его светлейшего терпения. «Дорогой супруг, лорд-ректор мечтает открыть в Ульферине женскую магическую академию. Вы же не откажете ему в содействии?» Он наблюдал за мной взглядом хитрющего кота, играющего с мышкой, пока еще уверенный, что ей как минимум позволят убежать, как максимум позволят убегать не больно. «Не откажу, радость моя. Он уже обращался ко мне. Я выберу время и подумаю, как помочь Тансале». Обнадежил меня муж и, не привыкший к ярким всплескам положительных эмоций, отметил поднятой в удивлении бровью, плохо скрытое мной ликование. «Еще бы! Вот Тансали обрадуется. Дело в том, что повелитель отмахнулся от женского образования в его родном городе и на официальный запрос донзиранского ректората Департамент образования отписался предложением о переносе обсуждения данного вопроса на неопределенный срок. Возможно, через три дня я пожалею о своем посредничестве. Но повелитель хозяин своего слова, и теперь академии в Эльферине точно быть. Дорогой супруг, мне бы хотелось получить назад свой родоцвет. Трехдневный отпуск в счастье начался. Глупо было не воспользоваться. «Да, радость моя!» — согласился повелитель, приводя собравшуюся за столом семью в полный шок. «Верну тебе, Вик, обеду!» Уступчивость повелителя окрылила не только меня. Ему вообще повезло, что братья не сразу сообразили обратиться с неразрешенными вопросами, а вот их половинки смекнули быстро промахнулись с тем, кому адресовать просьбы. Дорогой супруг, бросив вызов мне одним только взглядом, заговорила Тамилина. Следующую неделю я бы хотела провести с детьми на море, прекрасный сезон для загара. Радость моя, на следующей неделе дети вернутся домой. Надеюсь, достаточно загорелые, чтобы тебя порадовать. Не знаю, каким чудом Тамилина не выбежала из столовой. Вид у нее, мягко говоря, был раздосадованный, а взгляд предупреждал, что Фалентира ожидает что-то грандиозное и громкое наедине. Слово «скандал» в моем лексиконе до встречи с Дарамиром не значилось, поэтому я не сразу его вспомнила. У Томилины прямо на наших глазах составлялся список неподражаемых сцен со слезами обиженной жены. В купе с извинениями и подарками от виноватого мужа. Леди-секретарь только вчера сетовала, что жена старшенького та еще мастерица находить и наказывать виноватых. Тем временем, в полной уверенности несомненного успеха, эстафету приняла Ингрис. Дорогой, не мог бы ты надеть на нашу свадьбу военную форму? Она невероятно контрастирует с женственностью придуманного для меня наряда невесты. Лилейным голоском попросила красавица и, накрывая руку Ариса своей, послала тому наимилейшую улыбку. «Радость моя!» — подражая Дарамиру, ответила Арис. «Форма гвардейского полка с тех пор, как я служил, претерпела ряд изменений. Я не имею права на новую и буду нелепо выглядеть в устаревшей. Твоей женственности придется терпеть меня в штатском или снова отправить служить в армию и подождать со свадьбой лет так... Сать. Как ни дули губки красавицы, но сговорчивым оказался только средний брат. И со счетом 2-0 в мою пользу мы завершили завтрак. На выходе из столовой, сопровождаемая с мешком Ариса, в адрес невозмутимого брата полетело что-то непонятное мне с каким-то прозвищем Каблук, не без эхидства, выданное палентиром. «Трепать не вижу смысла языком. Мужья у всех двух типов, кто не знает. Есть в те, кто у жены под Каблуком». И те, кто это тщательно скрывают. Спасибо маме Дорис, которая не оставила без внимания едкое высказывание Валентира. И поэтично указав тому на бревно в собственном глазу, подсказала еще одно значение слова, известного мне до этого исключительно как выступающая часть подошвы на обуви. После завтрака повелитель опять сделался сильно занят. При его насыщенной событиями жизни о том, что он просто избегал со мной встречи до самого приезда моих родителей, Думать было нелогично. Но я-то, конечно, именно так подумала. Встречу гостей мой ныне сговорчивый муж организовал в холле. Он лично создал переход прямо во дворец, чтобы моим родственникам не пришлось подниматься по многочисленным ступеням крыльца. Речь была очень теплой. Я обняла родителей. Мужчины обменялись приветствиями и рукопожатиями, женщины реверансами. Мамы сначала взялись за руки, а потом и вовсе последовали моему примеру и обнялись. От чего я стала счастливой окончательно. Совместный завтрак сопровождался оживленной беседой, завязавшейся в основном на двоих у наших отцов. Иногда рассказы старших о влиянии новых заклинаний на урожай Арис и Фалентир разбавляли своими волшебными историями. Никогда не видела папу таким веселым и открытым. Чувствовалось, как ему приятно дружеское общение с бывшим правителем Альферина. Зато мой воин, далекий от повседневных мелочей правителей аграрных стран, молчал и выглядел отрешенным. А мне вдруг так захотелось повторить чувство восторга, возникшее, когда он по условиям нашей сделки становился внимательным и обходительным. Раньше он, конечно, одним только невниманием к моей скромной персоне меня счастливой делал. Но сделка есть сделка. И нечего ему просто так драгоценное время просиживать. Дорогой супруг, вы очень заняты с утра. Я постаралась исполнить нечто похожее на улыбку Ингрис и обратилась робким голоском. Для тебя я всегда свободен, радость моя. Если от рафинированной сговорчивости брата Валентира даже и перекосила, мне было все равно. Я продолжала в чрезвычайно радостном предвкушении. «Составите нам компанию!» «Мы собрались на прогулку сразу после завтрака!» «С превеликим удовольствием!» прозвучала вполне мной ожидаемое. И пока я упивалась чувством триумфа от достигнутой уступчивости, У мамы с папой складывалось стойкое впечатление, что я из всемогущего повелителя веревки вью. Если я правильно запомнила, свекор именно так о способностях Ви отозвался. Не скрою. Временная власть над великим магом казалась очень приятной, учитывая, как долго он осыпал меня исключительно назиданиями и упреками. Я получила далеко не легкомысленное «да» еще на пару просьб, до того, как мама, улучив момент для воспитательной беседы, Попыталась указать на явный перебор в демонстрации личных побед на публике Я вздыхала, думала о своем, не внимая ее речам И улыбалась с полным отсутствием вины на лице В общем, мои родители переполнились уверенностью, что я сыром в масле катаюсь, пользуясь расположением ко мне супруга Знала бы я, как быстро родители объединяются в борьбе с моими несовершенствами Не выпячивалась бы так со своим кратковременным счастьем. Мамочку совсем не успокоила моя реакция на замечание, о чем она не приминула сообщить папе. А вот с методами его воспитания лучше было вовсе не знакомиться. Несомненно, папа собирался переговорить о моих приключениях с Дарамиром наедине. Но, учитывая мамино недовольство дочерью, решил свой вопрос в долгий ящик не откладывать. «Дорогой зять!» «Соблаговолите-ка объяснить, каким ветром мою дочь занесло в королевство Тхетельсита Прохсы? – Вопросил он, дождавшись окончания моего восторженного описания сада родителей Даромира, куда мы шестером направлялись. Точнее, даже в семером. Два папы, две мамы, Даромир, я и мое хорошее настроение. Все замерли в ожидании, и пока муж собирался с ответом, папа становился все менее терпеливым. Представив, как со всей своей прямотой мой воин начинает историю с академией и сделок, я решила, что во избежание возможного скандала ситуацию нужно спасать. «Пап, а можно я расскажу? дорамир как всегда, принизит свои подвиги, а это самое интересное!» Я проигнорировала изумленные переглядывания старших Легистель и с видом восторженной почитательницы возрилась сначала на Дорамира, потом умоляющая на отца, И, не дожидаясь запрошенного разрешения, начала быструю речь, полную покаяния. «Всё моя собственная глупость! Вы же знаете, Лиси пропала. Мы ее искали, но не нашли». Пришлось даже всплеснуть руками, неумело выдумывая историю на ходу. «Я вспомнила, что у нее подружка завелась. Рамисы зовут. Лиси иногда в таверну отпрашивалась с Рамисой поболтать. «Та да, на главной площади в богатом квартале служит! У гоблинов!» Дарамира не было, и я решила сходить сама. Ложь давалась нелегко. Нужна была передышка, чтобы додумать ее до правдоподобной концовки. «Мам!» — я расстегнула три верхней пуговицы на глухом вороте платья. «Тут такое дело! Я не помню, когда он треснул, но и перестал служить как должно!» Гоблины меня в дом пригласили и сразу порталом в свою столицу перенесли, в подарок наследнику. Не узнали, кто я, к сожалению. Пап, я едва успела тебе сказать, что они задумали меня магией лишить. А Дарамир так вовремя появился. Он со своим войском гоблинский дворец штурмом взял. Красивая история. Вашим детям ее рассказывать будете. А о том, как Дарамир взял дворец, я знаю». «Не заметила, когда магию защитного амулета разрушили?» Переспросил папа, впервые проявляя строгость по отношению ко мне. «Дарамир, за вранье лучше ремнем ей всыпать, а если вернется желание в детектива поиграть, высеки повторно». Папа не просил, он приказывал, и его слова не предполагали отказов в повиновении Но потому как он развернулся, и в нарушение всех норм повел хозяев за собой, мы поняли, как сильно папа расстроен. Я рот открыла от неожиданности. Так влипнуть в неприятности нужно было постараться. Оказывается, меня сильно жалели, пока я была маленькой, а теперь выросла, и скидки кончились. Я получу сполна, представляя, как Даромир в расплату за радостные дни Неласково гладит заготовленный для меня широкий кожаный ремень. Тихонько ойкнула от неожиданного прикосновения. Приглашая продолжить путь, Даромир непривычно бережно обхватил мою руку своей ладонью, вкладывая в этот жест что-то похожее на поддержку или благодарность. Я словно спасибо услышала. Удивительно, что можно так общаться, не словами, а взглядом и прикосновением. Его высокая оценка моего глупого, но смелого решения не посвящать родителей в наши дела наполнила меня целой гаммой дружеских чувств. Гордостью, ответной благодарностью, светлой радостью и чем-то мной неидентифицированным. Новое чувство удивило. Оно щипало в носу и разливалось приятным теплом где-то в груди, словно мне показали редчайший вид растения, которое погибнет без моего участия и заботы. Аризгар называл подобное умилительно-щекотное состояние нежностью. Прошептал повелитель, который тоже, кажется, прислушивался к моему новому чувству. Но твое ощущение сильнее, словно под шкуру забирается. Вам неприятно. Пока не понял. Попытка вернуться в реальность не увенчалась успехом. Мы догнали родителей у входа в их прекрасный сад который разместился в дворцовом парке, словно постоянная диковина его часть, и постарались не выказать возникшей необычности. Однако Даромира заметно выдавала его глубокая задумчивость. «А я вообще двигалась, как была далекая от красот сада, поглощенная в собственный мир переживаний». Объединенная с Даромиром двумя древними запрещенными ритуалами и несколькими тайнами, Я отчетливо почувствовала, как захотелось стать кем-то очень близким для него, только боялась, что другие догадаются, о чем я мечтаю. Особенно смущала, если догадается, сам Дарамир, и потому лишь прогоняла навязчивые мысли. А вот родители не стеснялись свои выводы озвучить. — Молодежь! Наш дом в полном вашем распоряжении! Оставайтесь, если хотите побыть вдвоем, а мы возвращаемся! Эвиладель в зеленом цвете посмотрели. «Это отец Дарамира о заявленной к показу гостям растительной композиции с моим изображением упомянул. Настало время мужчинам выпить по бокалу вина, пока наши прекрасные половины будут наряжаться к балу. Вы не против, друг мой?» «Я только за». Пока родители решали, начать ли им дегустацию вина прямо сейчас или позже во дворце. Мы с Дарамиром переглянулись и, не размыкая рук, вышли из домика раньше взрослых, показывая, что не собирались оставаться. Наверное, приглашение уединиться Дарамиру тоже показалось странным, хотя он-то догадался посмеяться над сказанным вместе со всеми, а я нет. Я старалась взять себя в руки и выглядеть как обычно, прятала навалившиеся переживания под воспоминаниями властных распоряжений И всего не так давно сказанного Даромиром о моей выходке с гоблинским отбором, но ощущений перемен не лишилось. Похоже, наше поведение все же понравилось старшим. Дважды мама назвала нас влюбленными, при этом она выглядела довольной, а папа даже перестал на меня сердиться. Бабочки в животе порхали все время, пока Дарамир был рядом. Более того, тревожившие меня чувства не улетучились после обеда, мешая участвовать в неторопливой беседе женской половины наших семей, устроенной в роскошном будуаре второго этажа. Даже к вечеру, когда по случаю прибытия гостей устраивали прием для небольшого числа приглашенных, разнеженные мозги так и не встали на место. Родственники с обеих сторон, включая моих сестер с мужьями и брата с невесткой, были размещены в гостевых комнатах и уже готовились к предстоящему балу. «Мама привезла мне новые платья» одно из которых я выбрала для вечерних танцев. Еще одно доставили за два часа до приема, поставив мой размягченный нежностью разум перед непростым выбором. Оба платья мне понравились. Замужним дамам разрешались наряды всех цветов. Однако и мама, и Дарамир точно знали, что я предпочитаю оттенки родной стихии. Первое выбранное мной платье было цвета неба. Такое небо, что видела у водников. Второе не просто голубое. Скорее нежно-васильковое. И в каждом присутствовали детали, делавшие одеяния неповторимо прекрасными. Окончательно определиться с выбором платья помогло наличие тонких белых перчаток в комплекте второго наряда. А я без перчаток даже в сад погулять не выходила. В Донзиране сказали, что руки мага — его самое уязвимое место. Через прикосновение к ним можно получить не только проклятие, но и потерять все свои тайны. Поэтому хранить свой главный рабочий инструмент маги должны с особой тщательностью. Взять хотя бы Акулонда. На день я удроу перчатки, и он бы надо мной своей шутки с модной меткой не провернул». Использовав наличие коротких ажурных перчаток как главный аргумент, остановила свой выбор на подарки мужа еще и потому, что с мамой было легче объясниться в надежде на понимание. Отказывать же повелителю я не осмелилась. Во-первых, до окончания визита моей семьи, а значит и его уступчивости, оставалось всего пять часов. А во-вторых, мне просто не хотелось его обидеть. Почему-то становилось грустно при мысли, что появись я в другом наряде, и он мне больше ничего не подарит. А подарки от него — ничто иное, как редкое признание, что он мной доволен. От воспоминаний, как он берет меня за руку и смотрит с благодарностью, глаза сами собой закрылись. Я застыла посреди комнаты и очнулась только, когда притихшая до этого Этриса поприветствовала появившегося в гостиной Доромира. «Я задолжал тебе два кольца», — начал он, отпустив Этрису отдыхать до конца вечера. И когда только успели, отчебучила я от волнительного внутреннего трепета, воспрянувшего с новой силой при его появлении. Доромира повеселила моя растерянность или милая непосредственность, как назвал бы такое поведение Арис. Жаль, что и Арис, после того, как я стала королевой, преисполнился парадно-уважительной мишуры. Наверное, это даже неплохо, что Дарамиру всегда было плевать с высокой горы на весь этот официоз. Кольца мне надевали с ухмылкой и повествованием о семейных традициях. Первое должны были подарить, когда я стала невестой, а второе — когда женой. Сии пропущенные моменты были упомянуты, дабы я знала, как бы ни начались наши отношения. Повелитель обрел желание сделать их нормальными. Я попробовала усомниться, ведь если оба супруга далеки от нормальности, шансы на задуманное очень невелики. На что получила сразу две реакции. Приятную, прикосновение его губ к моим пальцам, и совсем неожиданно разочаровывающую, шлепок по другой руке, которая сама почему-то потянулась к повелителю и не иначе, как в желании прикоснуться. И мне предложили выбрать. Что из его действий в дальнейшем будет нормой? поцелуй в случае полного доверия или двусторонние ограничения, в случае, если у нас двоих не будет возможности делать то, что хочется? Какое-то время я пробовала поразмышлять над сказанным, что оказалось бесполезным, потому что он не снизошел до объяснений, что там ему хочется. А то, что мне хотелось уже сейчас повторение прикосновений его губ к моей коже, скорее испугало, чем обрадовало. Возникшее было желание запихнуло куда подальше еще до того, как оно оформилось в нечто мной нераспознаваемое, явно для меня слишком смелое, и остановило свой выбор на очевидном. выбрала поцелуй рук с полным доверием. Наверное, в доказательство правильности ответа в его руках появился еще один подарок. Искал что-нибудь поменьше. Слова для третьего шага к намеченной нормальности он подыскивал с особой тщательностью, словно позволяя в полной тишине рассмотреть украшенный синими кристаллами венец из тонкого плетения ослепительно-белого металла и с вручением подарка не торопился. Я оценила, успела сказать, что красиво и мне нравится. А он все медлил и осознал необычность своего поведения только после того, как моё нетерпеливое любопытство передалось ему. «Что?» Очнулся и не менее удивленно возрился на меня. «Ты же мелкая, как кукла. Я в игрушки никогда не играл. У меня меч сразу настоящий был. Страшно кольца надевать было, чтобы не сломать твои пальцы, такие маленькие в моих руках». Сделать магическое перемещение украшений было бы проще, но Викирил сказал, что так неправильно. Викирил, а кто это? Мой вариант, и Трисы. Не у тебя одной куча пробелов в жизни открывается. Ты же не обиделась, что я нанял тебе учительницу. Сначала не оценила, но она очень добрая и не навязывается с поучениями, а у вас. Мой учитель более требовательный. Сегодня уже три раза придушить его хотелось. И он вас не боится? О вариантах своего убиения просто не догадывается, вот и не боится. Я же слушаю молча и головой киваю, прямо как в детстве. Что в детстве? За корючки писал и молчал, перебирая варианты убиения гувернёров. Мать вовремя догадалась на эту тему поговорить. Все остались живы и меня грамоте выучили. То есть вы сами не понимаете, как это ужасно? Давно уже понимаю. Не так, как другие, конечно. А как? Самоконтролем. К примеру, ингресс или твое ощущение неправильного заложенной природой. Плечами передернул. Слова ему не нравились, что ли? Говорил их, и хмурился все больше. Внутри тебя доброта. Рамки поведения тебе слегка обозначили, и этого достаточно, чтобы ты не обидела, не сделала больно, не прошла мимо страдающего. Мои рамки устанавливались ценой трудных, порой болезненных и скорбных для окружающих событий. Я не замечал многих вещей. Харису приходилось впускать меня в собственное сознание, чтобы я читал примеры его отношения к жизни. Но даже брат мог делиться далеко не всем. Во многом благодаря стараниям семьи Викирилу или кому-либо другому ничего не угрожает. Хотя мысли о смерти нового учителя возникают после каждого бесящего совета. Он сегодня не дал тебя разбудить. К тому же я не принимал распоряжений в строгой манере с тех пор, как завладел Светочем. Вот почему Светоч Зари вас выбрал. Вы с детства учились владеть собой, как никто другой. Вслед за удивлением меня накрыла очередная волна нежности. Этот суровый воин тренировал не только тело, но и дух. Научился контролировать пугающие желания так, чтобы никто о его пороках даже не догадывался. Представить страшно, как он стерпел запрет какого-то учителя. Он правитель целого континента. И кажется, он совсем не умел делать подарки. Дарамир криво усмехнулся, якобы его слова поняты мной по-своему, то есть не совсем верно. И рассказывать, почему хотел меня разбудить, передумал. «Камни и металлы обладают немалым весом», — продолжил он более привычным тоном, опуская на мою голову драгоценный убор с ярко сияющими камушками. «Мне впервые одевали тиару, и, ожидая, что показатель моего высокого статуса будет так же непосильно тяжел, как моя королевская доля, я слегка втянула голову в плечи, но водруженная на голову тиара ничего не весила». «Плетение левитации», — объяснил повелитель. «Чуть изменил, добавил статичности и формулу липучку, как на сережках. Посреди вечера не свалится и не придавит». «Спасибо», — сказала я, теперь понимая, почему он медлил. «Он оплетал тиару заклинаниями, чтобы мне было проще ее носить». Повелитель вздохнул как-то чересчур горестно. Видимо, того, чего он ожидал, я так и не почувствовала и была так далека от ожидаемого, что даже строить предположение, тем более угадывать его желание, мне бы и в голову не пришло. Поглощенная собственными переживаниями, я была невнимательна к нему, не замечала его сдержанной грусти и обреченных взглядов, при этом думала о том, какой он замечательный и как приятна его забота, и что сон не потревожил отдельное ему спасибо. Простых спасибо под конец разговора мне показалось мало. Чтобы благодарно обнять могучего воина, не хватило бы длины рук и смелости, а всплеск счастья требовал привычного яркого проявления. В неудержимом порыве я только и успела отвернуться, чтобы скрыть от повелителя, если не чувство, то хотя бы не по-королевски скорченную рожицу, зажмуренные глаза и улыбку чуть не до ушей. В общем, с этой довольной физиономией и шумным ликованием я запрыгала на месте. Не нужно было уметь читать его мысли, чтобы догадаться, что ему было очень трудно меня понять. Я сама себя не понимала. Когда я развернулась к нему, его растерянность на лице едва успела смениться беззаботностью. Старания быть нормальными показались мне пустой затеей. Знаете, у нас совершенство и светлейшество считаются синонимами. И вот я сколько себя помню, мечтала стать нормальной, сетовала, что не такая, как вся моя семья. А выходит, и светлейшество далеко не совершенен. Так, может, не стоит надеяться? Может, у других тоже нет ее, нормы этой? Есть, прелесть моя. Дарамир со мной не согласился. У каждого она своя. Я взял за норму то, что делает жизнь других рядом со мной лучше, чем без меня. О, это очень трудная норма. А если я так не смогу? «Вы говорили, что без меня вам жилось легче». Со стыдом призналась тому, кто был всего в двух шагах от того, чтобы стать моим главным кумиром. И, кажется, шагов уже не осталось после того, как уголки его рта поднялись в улыбки, и он посмотрел на меня как-то по-особенному. Да так Арис на Ингрис порой смотрел. «Легче не значит лучше, радость моя», признался он, продолжая меня очаровывать взглядом красавца Ариса. И чего это он таким не страшным становится? Вспомнилась, с каким выражением повелитель соглашался сделать меня счастливой, только бы я не жаловалась на него маме. Тогда он привычно злился, кривился и не скрывал, как сильно обстоятельства его бесят. А сейчас ситуация оказалась сказочной. Чудовище решило научить сельфиду быть нормальной. Он же сам признал, что сельфиды считаются одними из самых добрых существ. Между прочим, и тяга к прекрасному у них в крови, поэтому у обычных сельфит обязательно мужья красивые. Я же пребывала в восторге от чудища Косматова. И вот странность. Я едва руки остановить успела. Мои собственные руки, которые зачем-то к его руке тянулись. А я даже не знала, подлинная ли у него внешность. Или амулетов, скрывающих истинный облик, у него два. И второй он постоянно носил сам тогда, возможно, я еще самого страшного и не видела. А может, наоборот. Представила, как он снимает маску, а там лицо прекраснее, чем у его братьев. А что, в юности, судя по воспоминанию мамы Дорис, он был вполне симпатичным. Может, он специально своим страшным видом врагов в ужасе держит. Развеселившись, я закружилась по комнате, раскинув руки. Мне было хорошо, как никогда. Перспективы начинали радовать все больше, особенно когда я услышала, как он смеется вместе со мной. И в отличие от прорепетированного звука, которым светлейшество изредка поддерживал веселье собеседников, этот, похожий на раскаты грома смех, действительно доставлял ему удовольствие. «Какой же ты ребенок!» Он заключил мою руку в своей ладони, напоминая, что нам пора. «Ага!» — согласилась, направляясь к выходу. «А значит, быть не самой умной королевой мне еще не зазорно». Не упустила возможность напомнить о необходимости снисходительного ко мне отношения. Он лишь вздохнул, вновь справляясь с огорчавшими его мыслями. Не заметить тот вдох могла только полная дурочка. Я заметила и раньше, чем подумала, озвучила свое страшное предположение. «Вам и меня убить хочется». «Убить совсем не хочется», — признался он. И не переживая из-за других терзавших его желаний, я снова загружилась от счастья, потому что выходило, что я его раздражала меньше, чем викирию. Надеюсь, это была радость. Повелитель заинтересовался исполнением кружения дикого восторга по комнате, выждав, когда повторный знак признательности будет мной исполнен. Ее наивысшая форма, заявила я и, наконец угомонившись, вновь протянула руку, чтобы положить ее на его предплечье. Он подтянул меня к себе и накрыл рукой со спины. Я оказалась совсем близко к нему, прямо под этой самой накрывшей меня рукой. А так можно придерживать дам? В свою очередь я заинтересовалась странной манерой сопровождения и почувствовала, как мозги опять плавятся от нежности. «Наивысшая форма поддержки», — подражая мне, сказал повелитель. «Такой довольный и улыбчивый. Родилась догадка, что у него самого жизнь немного счастливее стала». Прекрасное настроение помогло избежать ожидавшейся неловкости в общении с гостями. В результате работы моего двойника многочисленные родственники Даромира были уверены в нашем продолжительном знакомстве, в то время как на самом деле я и четверти из них не знала. Спасало то, что я иногда танцевала, а во время танцев можно было обойтись дежурными фразами. И что помимо моих родителей со мной рядом находились фрейлины или кто-то из Легистель, И непременно называли всех гостей по именам. Дарамир, как только мы открыли бал, приступил к обязанностям гостеприимного хозяина, то есть куда-то отошел, и его подле меня сменила мама Дорис. Пока я танцевала с кузенами и близкими знакомыми Дорамира, наши родители беседовали, а когда дела отвлекли и маму Дорис к нам подошел Аризгар со своей невестой. Мы переместились к столикам с закусками. Вскоре вокруг второго принца собралась большая компания. К концу его повествования о том, как Велатин, самый задорный из вальсов, упрощенный челюдью и в новом виде пришедшийся по нраву барону Дэн Велатину, вернулся в бальные залы и оживил чопорные танцы прошлого столетия. арисы окружались десяток парней и девушек. Ингрис легко вздохнула и сделала это так неподражаемо, что я заслушалась а ее жених запнулся на полусловие. Подумалось, что она устала быть одной из многих слушательниц и приступила к маневрам по завоеванию внимания собственного жениха. Иначе к чему вдруг начинать обмахиваться веером, изображая страдания в прохладном зале, магически заполненным свежим воздухом? Однако мои предположения оказались абсолютно неверными. Когда галантный Арис предложил нам вина, она отказалась и попросила воды. Как только принц удалился, послала мне далекий от дружеского взгляд и кивком головы указала на тет-а-тет. Ее неожиданное предложение заставило меня хлопать ресницами в растерянности, пока я решала, стоит ли идти в указанном принцессой направлении. Причины ее плохого ко мне отношения оставались загадкой. Тарамир говорил, что Ингрис любит Ариса. Родители Даромира были уверены, что Арис любит Ингрис. В сказках, когда принцесса выходит замуж по своему желанию, все живут долго и счастливо. Не встречала я упоминаний о ненависти и презрении к кому-то из родственников жениха, если это родственница, к тому же, одна из добрейших сельфит. Чмокнув маму в щеку и отпустив ее руку, я еще не уверена, что именно сейчас должен наступить момент выяснения отношений. Направилась вслед за Ингрис. Радость моя. Услышала голос Дарамира у самого выхода из зала. И его рука перехватила мою локоть. Ты обещала мне следующий танец. Не забыла? Растерянность сменилась пониманием. Он успел вмешаться не без причины. Сомнения подтвердились. Идти не стоило, но желание узнать причину ее плохого ко мне отношения, возрастающее с каждым шагом, успело утвердиться. И Дарамир это понял. В комнате рядом тебя ждет Акхулонт. Ингрис не могла отказать брату в просьбе, уверенная, что ты жаждешь этой встречи. А зачем мне желать встречи с Дроу? Шепотом спросила я. Ты молодая, наивная девушка. А он — красавец-мужчина, неоднократно признававшийся в интересе к тебе. Он продолжает настаивать на личной встрече с тобой, ведь на довольно откровенный знак его внимания ты не ответил отказом. — Я просто не понимала, зачем он так делает. Вспомнила, как он лизнул мои пальцы и поморщилась. — Уж я-то в курсе. Но он не знает, как сильно мы спутаны магией, и рассмотрел в белизне твоих волос вескую причину расстроить наш брак. Я не имела понятия о том, что говорили дроу мои волосы, не обратив на это внимания. Куда больше меня напугала возможность, точнее, теперь уже угроза перестать быть женой этого замечательного эльфа, на что эльф меня успокоил, сказав, что пока существует магия, наши путы не разрубить. «Допускать выяснение отношений с двойником было бы подло по отношению к будущему родственнику брата», — продолжал разъяснение Дарамир. «Пресекать личные отношения с силой тоже не в моих правилах. Не переживай. Ингрес бесишь не ты, а ситуация, в которой все мы оказались. Она считает недостойным и свое и твое поведение, отмечая благородство тех, кто не осудил, а подарил возможность выйти замуж за Ариса». Она напрасно винит себя за неисполненный долг и винит тебя, полагая, что ты так же, как она сама, втайне благоволишь не к тому мужчине. Она мой друг, а к Холонду она сестра. Представь, что она чувствует к той, кто, по ее мнению, повторяет нечестный путь. При этом ей приходится уступить просьбе брата и потворствовать обману друга. Ой, все так сложно. Только для двух девчонок, радость моя. «Для всех остальных это просто жизнь». Он положил мою руку на сгиб своего локтя и, не давая мне времени для сомнений, повел в центр зала. «Не будете ли вы так любезны напомнить название танца, который я, как вы сказали, обещала?» В моем шепоте скрытой за иронией, звучала настороженность, ошарашенная его откровением об интригах, творящихся рядом. Я шла за ним, как бревном пришибленная. И мысли совсем не спасительные в голове, пустые какие-то, а потом сожаления. У меня еще полчаса счастливой жизни оставалось, а он потащила конфузиться на глазах у всех. «Ладно, кулонд, вон он!» — вернулся уже ни одной наивной девушке, не дождавшись. «Пусть смотрит, как я прыгаю под музыку, его не жалко. Может, отстанет, наконец. Но, бедная моя мамочка!» как она, наверное, будет переживать, что не настаивала на моих занятиях, когда я упрямилась и отказывалась выписывать крендельки ножкой. Так я охарактеризовала уроки, с которых уходила с Долиантаном. Программа бала была составлена с учетом отсутствия моего танцевального таланта. Леди Катриола накануне поинтересовалась у меня, какие танцы я знаю. Исполнив крайние из перечисленных, я намеревалась просто слушать оставшиеся мелодии. Только, как выяснилось, гости уже ожидали наш танец. Словно именно его не хватало для благополучного завершения вечера. Они с готовностью освободили большое пространство вокруг нас. Голоса стихли. Музыканты взяли паузу, готовясь к важному перформансу. Тритемпус. Подтвердил мои опасения Дарамир. Он выбрал самый непростой из бальных танцев. Тритемпус состоял из последовательно исполненных женской и мужской партий. Множество фигур и невообразимо сложного завершения третьей части, в конце которой творилось нечто, считавшееся неприличным даже у наших слуг. Могла бы догадаться. Упрекнула не того, кого на самом деле хотелось бы упрекнуть. Вслух повелителя ругать постереглась, хотя он чувствовал, что я сердито, как бес. Какой же он? Ух! Для Ингрис выбрал короткий тактус. Танец легких прикосновений. «Мне же предстояло позориться не менее шести минут!» Ведомый соло незнакомого инструмента по звучанию сходного с флейтой сирингой оркестр, щедро сдобренный волшебным исполнением, вступил ритмом Рила. Тело, противясь липкому ожиданию позорного провала, словно одеревенело так, что ногу от пола не оторвать. «Какое отчаяние!» Иронично заметил Дарамир. Мог бы сжалиться, но нет. Осудил факт недоверия, готовый настаивать на обещании повиноваться ему во всем. А теперь что? Зарделась, словно в шутовском колпаке плясать вышла. Я и в колпаке такое плясать не умею. Это я уже вырываясь, чтобы удрать выпалила. Доверие помнишь? И смыться мне предсказуемо не позволили.